Брюховецкому, бежал в Польшу. Несколько кандидатов начали борьбу за булаву — знак гетманства. Успеха добился Петр Дорошенко. Сначала он признал сюзеренитет польского короля над казаками, однако вскоре его возмутило отношение поляков к украинскому народу, и он решил обратиться за защитой к турецкому султану. После изменения отношения Дорошенко к Польше старшина правобережных казаков избрала своим гетманом Ханенко. Монах Гедеон Юрий Хмельницкий, в 1667 году вернувшийся на Украину и поселившийся в Уманском монастыре, поддержал Ханенко. Цель Дорошенко состояла в том, чтобы восстановить единство Украины захватив власть над обоими берегами Днепра. Для достижения этой цели он пытался использовать сначала помощь Польши против Москвы, а затем поддержку турок и татар против обоих – и короля, и царя. Его политика, в конце концов, привела к полному разорению правого берега Украины и окончательному разделу страны. Таким образом, она принесла результаты, прямо противоположные тем, которых Дорошенко намеревался достичь. Первый шаг к разделу Украины «Уступка Москвой правого берега Польши» в 1667 году разочаровал не только Дорошенко, но и всех украинских казаков, хотя именно на них, или скорее на аристократической части старшины, лежала ответственность за предательство Москвы и переход на сторону Польши в 1659 году. Затем среди казаков левого берега Украины, до сих пор верных Москве, распространился слух, что царь намеревается передать их Польше часть за частью. Это усилило всеобщее недовольство и разочарование а также социальные противоречия между старшиной и рядовыми казаками, между гетманом и городами. И гетман, и города видели в царе арбитра. Обе стороны просили расквартировать на левом берегу московские гарнизоны. Города выразили готовность передать московскому воеводе деньги, собранные в качестве местных налогов и сборов. Однако, когда Москва прислала собственных сборщиков налогов и начала перепись населения Украины, народ восстал. Первоначально Гетман Брюховецкий из-за ссор с городами сам согласился на то, чтобы из Москвы прислали сборщиков налогов. Теперь, чтобы выжить, он свалил вину на Москву и решил порвать с царем. Брюховецкий прекрасно понимал, что в обратном случае население Левого берега призовет Дорошенко в качестве руководителя движения против Москвы. 8 февраля 1668 года казаки Брюховецкого взяли верх над московским гарнизоном. Брюховецкий разослал приказы казацким командирам других левобережных городов делать то же самое. Одновременно Брюховецкий направил письмо донским казакам с призывом поддержать Разина и подниматься против Москвы. В этих обстоятельствах Дорошенко потребовал, чтобы Брюховецкий признал его гетманом обоих берегов. Брюховецкий направил послов к покровителю Дорошенко турецкому султану, прося его о защите. Султан распорядился, чтобы крымский хан дал в помощь Брюховецкому отряд татар. Татары появились, но предпочли не вмешиваться в усобицу между двумя гетманами. В июне 1668 года Дорошенко со своей армией подошел к селу Диканька, но сторонники двух гетманов созвали Черную Раду и отказались сражаться. По знаку Дорошенко, Над Брюховецким учинили самосуд его собственные люди. Через несколько часов казаки обоих берегов хотели убить также и Дорошенко, но ему удалось спастись. На следующий день он появился снова и был признан казацкой армией,